Глава восьмая. Опасное задание. Вечером следующего дня Озябликов вызвал к себе Челубея с Лыковым для разговора. Он снимал весь второй этаж дома на углу Витебской улицы и упраздненного переулка, где жил с невенченной женой и тремя взрослыми дочерьми. Лас Фирсович числился владельцем завода ламповой копоти и литографских красок. Ему принадлежало также месторождение литографного камня в Красубазаре под Симферополем, единственное во всей России. Два этих законных промысла позволяли Азябликову поддерживать наружность крупного деловика и жить весьма состоятельно. Все домашние знали, однако, истинный род его занятий. Почему, когда силачи пришли к хозяину в кабинет говорить о деле, откровенно никто не опасался? — Вот что, орлы недорезанные, — сказал им начальник Лобовского штаба. Командующий поставил перед нами очередную непосильную задачу, которую мы с честью выполним. Нужно съездить в Москву и поговорить там по душам с Анчуткой. — Совсем по душам? — поинтересовался Челубий. А это как разговор пойдет? — Спросите о наших пропавших золотых фельдъегерях. Есть подозрение, что без него тут не обошлось. Ежели станет вилять, темнить или того хуже хамить, тогда уж совсем по душам с ним поговорите. В том смысле, что душу он. Кто таков этот Анчутка? — поинтересовался Лыков, хотя хорошо знал по оперативным данным, о ком идет речь. Это московский нынешний король, заместник Анисима Петровича по Первопрестольной. Прозвище ему «Вольно оправиться» не просто так дадено, оно полностью соответствует его поганому характеру. Анчутка пятой – одно из зашифрованных обозначений черта в народе с целью не поминать его в суе. Такую сволочь даже замучишься искать. К тому же еще и гнилозубый, жрет сладкое целыми днями, а лечить клыки боится. Настоящее имя и фамилия его Фома Петров Ешин, родом из города Недригайлов Харьковской губернии. Сын из воза промышленника. В Москве проживает по чужому паспорту, потому как вышел с каторги, переменив участь. Получил в свое время 20 лет кандалов за убийство шести человек. Семьи и прислуги владельца слова Акилизова. Акелизова. Шумное было дело. На каторге пробыл недолго, переложил свой грех на бродягу, Скоро освободился, и вот уже третий год как московский король. Платит ежегодно к Пасхе приставу две тысячи рублей и живет все спокойно. Теперь его фамилия простая — Иванов. Как его охраняют? Об этом и совещание. Обитает Анчутка, как и положено, черту в аду. Это такой трактир, но углу Грачевки и Цветного бульвара. Первый московский пчельник, похлещие каторги и сухого оврага. В аду расположена его штаб-квартира, а также дислоцируется значительная часть активных штыков. Ещин проводит там большую часть дня. Жрет, пьет, туда ему и девок возят. В этом месте его не взять, охрана не допустит. Ночует он в собственном доме в Замоскворечье, у Ивана Воина. Там тоже не подступиться. Караулит три человека с собаками. Наиболее уязвим анчутка в дороге, где с ним обыкновенно один только кучер. Правда, кучер этот особенный. Кличут его Коська Сажень. Он за правду ровно в сажень росту, 213 сантиметров, на два вершка выше нашего пересвета. Представляете? Силы сказывают какой-то неимоверный. Первый на Москве богатырь. Побить его невозможно, высоко, дороже не дотянешься. Когда делались попытки, кошка просто брал нападавших и отбрасывал от себя на нескоршин. Белым оружием тоже действовать опасно, то есть холодным оружием. С одного удара такую тушу не свалишь, а второго он уже не допустит. Так что самое верное пулей. Лучше бы, конечно, из винтовки, но ее на улице не покажешь. Так что садите оба сразу из револьвера в голову. С обеих рук и погуще. Алексей, как у тебя с крупнокалиберным оружием? Могу выдать? Не надо. У меня бульдог 57 седьмого калибра и веблей грим сорок пятого. Разберемся. Есть и на черта гром. План трактира и маршруты Анчуткиных перемещений имеется? Да. Надо полагать, Влас Фирсович, кто-то из своих его сдает, раз такие подробности известны. А вот это Лыков, не твоего мадела, осадил Алексей Озябликов. Но тот понял, что догадка его верна. Выезжайте сегодня в ночь на машине. Остановитесь на постоялом дворе Триандафилова в Хамовниках. Комната вам уже заказана. В кухмистерской на Грачевке, вот она на плане, позади трактира, сдадите заранее оружие официанту Прохору. Анчутка ждет вас в чистой половине ада завтра ровно в три часа пополудни. На входе вас обыщут. Беседа будет короткой. Не дерзите, не угрожайте а сразу уходите. Будут провокировать, не поддавайтесь. Выйдите из трактира и сядете в кухмистерской, уже с оружием. Займите место возле окна. Со двора есть особый вход в трактир, не для публики, а для проноса краденого. Его там каждую ночь тербанит. Через него в четыре часа Анчутка выйдет и сядет в одноконную коляску. На козлах будет Костька Сажень. Двор всегда пустой, полиции не бывает никогда. Там и нападете. Вот деньги, виды от Петербургской ремесленной управы. По ним выписали биржевые артели. Вот еще бирки, плакатные паспорта на торговцев из княжества Липпи. По-немецки не шпрехен, ничего. Зато Яков владеет совершенстве. После того, как завалить анчупку, на вас по всей Москве охота начнется. Вот из подручнее будет под ним чару перекраситься. Уезжайте в противоположную от Питера сторону, на Курск. — Сойдете в Молодях, третья станция от Москвы на 69-й версте. Подле станции постоял двор с кабаком. Хозяина зовут Микитич. Это наш человек. Он обеспечит ваше возвращение. Все. С Богом. И Озябликов, наспех простившись, вытолкал обоих на улицу. Алексей понял, что это он так переживает за вновь обретенного сына своего приятеля. Совсем как благово всякий раз, когда Лыков отправляется на опасное дело. Это трогало, но разнюниваться было некогда. До поезда оставалось восемь часов. Когда через час Недошевский зашел к Лыкову, тот сидел за столом и осторожно размешивал что-то в фарфоровой посуде костяным ножом. Вокруг веером лежали заряды, капсули и части разобранных револьверов. Заинтересовавшемуся Якову Алексей объяснил, что переделывают пули Снайдерса, начиняя их разрывным составом из равных долей антимония и бертолетовой соли, а костяной нож, чтобы не было искры. Второй свой револьвер Лыков зарядил крестообразно расширяющимися пулями лорда Кина, которые при попадании образуют рваную рану размером с вершок. Таким образом, оба револьвера Лыкова были снаряжены огнеприпасами повышенной мощности, что при крупном калибре не оставляло противникам шанса устоять на ногах, даже в случае легкого ранения. Чулбей признался, что ничего подобного раньше не видел, хотя почти закончил кадетский корпус и весьма интересовался оружием. «Повоююсь, мое!» — ответил ему Алексей и принялся сноровисто собирать веблей-грин. Поезда в Москву ходят двух видов — пассажирские и почтово-пассажирские. Причем вагоны первого класса имеются лишь в смешанных составах. Экономный Азябликов снабдил их разъездными, исходя из желтого тарифа. Тринадцать целковых в один конец. Но Сибарит Челубей предложил Алексею добавить по из своих до синего и проехаться с комфортом. Вагоны первого класса окрашивались в синий цвет, второго — в желтый. Потом он пожелал еще и спальные диваны, а это плюс два пятьдесят сверху, зато уж и ехали они как баре. Яков подбивал Лыкова даже на семейный вагон утверждая, что мамаши посылают своих дочек ездить только в них, и значит, есть шансы на добычу. Но тут уж Алексей отказался. В итоге они катили по Николаевке в двухместном отделении вагона, отдельных купек, как с границей, в России не существует, и вяло созерцали окрестности. До Москвы 604 версты. Из 36 станций только в семи устроены буфеты. А кондукторы разносят лишь низкосортный чай. Но Яков оказался запасливым попутчиком. Сразу после помиранья он вынул из корзины завернутый в накладной свинец фунт ленсина, рафинат и бисквиты. Стало уже веселее. В окуловке, где стоянка была продолжительной, Челубей с Лыковым сходили в бергалле и истребили по кружке пива, закусив холодной говядины с сарацинским пшеном, то есть рисом. Вскоре после этого Алексей заснул. А Яков, закрутив усы и облившись о де отправился на поиски дам. Через четверть часа он вернулся с двумя бойкими и симпатичными бестушевками. Народы не без основания именовали их бестыжевками. Разбудил напарника и заставил играть с барышнями в карты на щелбаны с поцелуями. Отсутствие купе не позволило знакомству развиться в приключениях. После десятка партий курсистки ушли, но оставили челубею свои московские адреса. Высокий и сильный, с выразительными чертами лица, Недошевский явно пользовался успехом у женщин и походил в этом на таубы. Вот бы их в одну компанию, кто кого, подумал Выков, засыпая. В одиннадцатом часу утра питерцы сошли на пыльный московский дебаркадр. Сразу видать, что они столица. Ночные гости пискнули им что-то на прощание и устремились навстречу папашам в долгополых бобриковых сюртуках. Усевшись в шикарную обиту кожей и жестью коляску, Челубей велел хочу ехать не в Хомовники, а на угол моховой и воздвиженки, номера Соколова. На вопросительный взгляд Лыкова он только загадочно улыбнулся. Подъехали к огромному дому, выходящему на две улицы. Расплатившись, Челубей уверенно направился прямо во двор. Там обнаружился высокий четырехэтажный чистенький с большими окнами флигель. Яков бежал на второй этаж, прошел по длинному коридору в самый конец, остановился перед голубой дверью, зажмурился и нажал на ручку воздушного звонка. Сразу же, словно их ждали, дверь распахнулась, и Алексей увидел на пороге барышню. Она радостно бросилась на шею челубею. «Яша, не соврал, молодчик!» Счастливо причитая, хозяйка втащила недошевского внутрь. Лыков вошел следом и оказался в маленькой, но необыкновенно уютной квартирке. Разглядывать ее долго не пришлось. Челубей взял его за рукав и выдвинул вперед. «Знакомьтесь, это Алексей Николаевич Лыков». «Надежда Петровна Ломанова», — барышня протянула ему ладонь твердую цепку. «Это была ладонь работающего человека». Она несколько секунд внимательно смотрела Лыкову прямо в глаза, потом удовлетворенно тряхнул головой. — Ну, совсем никак, твой негодяй Пересвет. Сразу видно порядочного человека. Лыков смутился. По легенде, быть излишне порядочным ему не полагалось. Надежда словно поняла это и заторопилась к самовару. Все в ней показалось Алексею необычным. Ясное, чистое, некрасивое, но милое лицо — Серые серьезные глаза, приятный голос. Одета Ломанова была в простое меткаливое домашнее платье, без всяких тренов и тюрнюров, лишенная какого бы то ни было намека на роскошь. Но сам крой платья был особенный, элегантный, что придавал его хозяйке весьма привлекательный вид. Поймав взгляд Алексея, девушка пояснила, — я сама его придумала и шила". — Она у меня замечательная портниха, — похвалился Челубей, глядя на Надежду с восторгом. — Яков всегда меня принижает. Я не портниха. Не только шью, но и придумываю фасоны. А это куда труднее. В Париже это называется модельер, но у нас в России такой профессии еще не существует. Но я ее создам. У меня уже есть некоторое имя в Москве и определенный круг заказчиц преимущественно из артистического мира. Это самый раскованный и творческий круг, поэтому там и не боятся носить то, что я предлагаю. Денег это, правда, пока почти не дает, а я сама содержу себя и четырех младших сестер, но ничего, я упорная, пробьюсь. — Вот какова моя наденька! — чуть не закричал челубей. Но похвалы себе госпожа Ломанова слушать не пожелала. Она подошла к Якову, взяла его за руку. — Ты надолго? — Вечером обратно в Питер. Я забежал всего на минуту. Очень хотелось повидаться. — И ты опять с револьвером. — У меня такая жизнь, Надежда. Не начинай заново. угрустневшая хозяйка налила им чаю. Лыков торопливо выпил его и деликатно распрощался. Он прождал челубей на улице не более пяти минут. Тот вышел притихший, грустный. Теперь они, наконец, поехали в хамовники. Постоялый двор Триандафилова оказался заведением средней руки с трактиром и бильярдом на первом этаже и жилыми комнатами на втором. Просив вещи, Алексей и Яков спустились перекусить. Взяли три фунта пирога с цыплятами и, чтобы не мешкать зря, голландского какао, растворимого какао. Наскоро поели и отправились на угол ловить извозчика. Внутри у Лыкова застыл тот неприятный холодок, который всегда бывает перед опасным делом. Челубей тоже был напряжен и бледен, но взгляд его оставался твердым.